Запись 130. -я. Поджог. Я почему-то думал, что самые кризисные моменты уже позади, но не знаю, почему я так думал. В любом случае, когда сегодня мы с Андрюшей вернулись в палату после процедур, буря от них освободили. То застали вокруг полный разгром. На полу валились осколки зеркала, обрывки каких-то вещей, в комнате было сильно накурено. Он даже крокодильчика нашего распотрошил. того самого, которого мы выиграли в тире, на набережной давным-давно. Боря? Он стоял у своей кровати. В зубах у Бори дымилась сигарета, в руке он держал бутылку водки и поливал ею простыни. Ты что делаешь? А ты как думаешь? спросил он на удивление спокойно. Я спросил: "Боря, где ты это взял?" "У отца", ответил Боря. Я, конечно, очень повзрослел после смерти брата, но алкашку мне все еще не продают. Ужасно циничная шутка, подумал я, но ничего не сказал. Я сделал пару шагов к нему. Под ботинками захрустели осколки. Все, что можно было сломать, Боря сломал. Все-все-все вещи. Даже зубную щетку разломил пополам и вылил шампунь из -за которого весь пол стал скользким и липким. Мне стало очень страшно от творящегося бардака. Беспорядок и грязь очень меня пугают. Я сказал: "Боря, а зачем ты так сделал? Это же твои вещи. Как ты без своих вещей?" Он сказал: "Как-нибудь или никак". Я засунул руку в карман, нащупал холодный браслет. Эдуард Андреевич дал его мне. Он мне очень доверяет. Как раз на такой случай. Сказал, что он уже запрограммирован и нужно только защелкнуть его на Боре, если вдруг тот будет вести себя Неадекватно. Я об этом в своей тетради не писал, потому что боялся, что прочитает Боря. А браслет всегда носил с собой. Я сказал: "Боря, тебе сейчас очень больно, но глупости делать не надо. Ладно?" "Какие глупости?" "Поджог". Я обернулся к Андрюше, но тот и без моей команды взял коробку с Николаем-убийцей, которого надо было защитить в первую очередь. Боря сказал: "Какой поджог?" Ты облил кровать водкой. Просто хотел, чтобы пахло как дома, я сказал. Боря, пожалуйста, сейчас тебе нужно успокоиться. Бутылка водки опустила. Боря швырнул ее в стену, и она с отчаянным и хлёстким звуком разлетелась на осколки. "А", -а, -а, -а" сказал Боря. Вот «вот еще». Он схватил с моей тумбочки гвоздичный одеколон и принялся лить на кровати его. К запаху водки, сигареты шампуня добавился едкий запах гвоздики. Андрюша закашлялся. Я сказал: "Но зачем, Боря? Это правда ни для чего не нужно. Теперь нам придется переехать из этой палаты". "И ладно", сказал он. "И пусть". А потом он запрокинул голову и закричал: "Ненавижу все живое, ненавижу, ненавижу, ненавижу Ненавижу все живое". Я сказал: "Но, Боря, это ведь всё неживые вещи". Твоя фраза совершенно бессмысленна. Не знаю, зачем я такое сказал. Наверное, не стоило. Боря щелчком отправил недокуренную сигарету на балкон, обернулся ко мне, засмеялся, а потом резко выбросил вперед руку. и Я увидел острые костяные когти. Я отскочил назад, и когти мазнули в сантиметре от моего живота, а потом исчезли с такой быстротой, какую я никак не мог осмыслить. Боря сказал: "Я совершенен". Он сказал: "Я, блядь, совершенен". И тут же он добавил: А ты думаешь, Максию за меня убьют, тупой Макси, Проебал детей, но виноват то я. Только вот я товар, и мой брат товар, межгалактическая редкость Вкуснятина. а Максиа просто Максиа. Я снова обернулся. Андрюши и Николаю убийцы уже не было. Я слышал голоса девочек. Они побежали, по-видимому, за Эдуардом Андреевичем. Максим Сергеевич больше не имел права за нами присматривать. А смену обещали прислать в конце недели. Я думал, сейчас он все тут подожжёт, вдруг его сочтут опасным, а ведь с ним все уже случилось. Он и вправду совершенен. Вдруг Боря не справится. Я думал, что пожар-поджог сделают его положение еще хуже. Это будет непоправимо. Бардак и поломки все не так уж страшно, если вдуматься, а поджог настоящее антисоциальное поведение. Поэтому, когда Боря достал спички, я вынужден был на него кинуться. Боря куда более ловкий, чем я. А еще это новая сила. Я был совершенно уверен, что не справлюсь, но мне удалось сбить его с ног. Сука, не ухудшай свое положение, сказал я. Однако это плохая идея, говорит длинные предложения во время драки. Все было усеяно осколками. зеркало, чашка, люстра, лампочка, бутылка следовало действовать очень аккуратно. Может, Боря израсходовал всю свою силу на эти жуткие когти? Может, не умел еще управлять собой в полной мере, но больше ничего сверхчеловеческого он не делал. Однако оставался ловким и умелым. Впрочем, на моей стороне играло упрямство. А Это тоже крайне важное качество. Я не давал ему вырваться, подобраться к упавшим спичкам. Мы возились на полу среди обломков, оба изранились. Было больно, но я совершенно точно не мог сдаться. Сдаваться и вообще плохо. а тем более бросать в беде товарища. Когда Боря снова рванулся за спичками, мне удалось навалиться на него сверху и заломить ему руку. Он больно пнул меня, но я даже не дернулся. Мне все таки удалось защелкнуть на нем браслет. Весь напряженный, он вдруг обмяк. Я перевернул его. Борины глаза были открыты. Он сказал на этот раз по-настоящему спокойно: «Класс! ты все таки не полный отстой". Потом Боря зевнул, И закрыл глаза. Картинка показалась мягко говоря абсурдной. Он весь был исцарапан осколками, изранено было его лицо. Я осторожно вытащил маленькую острую звездочку из его щеки и увидел, как ранка затягивается почти мгновенно. В этот момент и прибежали Эдуард Андреевич и Станислав Константинович, за ними следовали девочки и Андрюша. "Молодец, Жданов", сказал Эдуард Андреевич, "настоящий боец". Что теперь с ним будет? Будем ждать, сказал Эдуард Андреевич. и смотреть. Мне эти слова не внушили оптимизма. А когда Станислав Константинович взял Борю на руки, я увидел, до чего же Боря еще ребенок, до чего он маленький.